Глава 31. Аэропорт Сан-Хосе. «Я могу вытерпеть все, что угодно», — сказала Юля, — «но только не голод». Кирилл с любопытством посмотрел на девушку и усмехнулся. «Я понимаю», — кивнула Юля, — «что это ужасно. Девушка не должна говорить об этом молодому человеку. Она должна производить впечатление хрупкого... Бесплотного существа, которое, как птичка, съедает за день лишь тонкий ломтик ананаса. — Птички не питаются ананасами, — ответил Кирилл. — В самолете поешь. — В каком самолете? — не поняла Юля. Они сидели в зале ожидания, с трудом приходя в себя после головокружительного полета на Малибу. Пацан, желая окончательно добить пугливых иностранцев, перед заходом на посадку в Сан-Хосе, сделал мертвую петлю. Когда самолет выровнялся, Юля кинулась на воздушного хулигана с кулаками. От катастрофы спасало лишь своевременное вмешательство Кирилла. До приземления грузового самолета из России оставалось 20 минут. кирилл не сводил глаз с обшарпанной пластиковой двери, из которой выходили прилетевшие пассажиры. «В каком самолете я поем?» — повторила вопрос Юля. Кирилл посмотрел на девушку, взял ее ладонь и не сильно сжал ее. «Я решил просветить Линчо, что Вацура — это я, и поеду с ним в сельву вместо того несчастного парня». Кирилл вынул из кармана бумажник и стал отсчитывать долларовые купюры. «А ты вернешься вместе с ним в Москву, иначе он тут пропадет. Вот деньги на два билета и карманные расходы». Юля растерянно смотрела на руку Кирилла, сжимающую доллары. Потом подняла недоуменный взгляд, раскрыла рот, чтобы спросить о чем-то, но, видимо, сама нашла ответ. — Ну да, — прошептала она. — Конечно. Кирилл поморщился. Это был верный признак того, что он не до конца понимал поведение своего собеседника. — Мне кажется, — сказал он, внимательно глядя в глаза Юли, — что у тебя были другие планы. — Нет, до самолета я все-таки не дотерплю, — твердо сказала Юля, выходя от ответа. Хоть бы какой-нибудь засохший камбургер. Она встала, посмотрела по сторонам и целеустремленно направилась к двери с табличкой «Экзит», рядом с которой крутились подозрительные типы в шляпах и пончо. — Не задерживайся! — крикнул ей вдогон Кирилл и снова перевел взгляд на дверь для прибывших пассажиров. Юля вышла из здания аэровокзала и с тоской посмотрела вокруг. Улица, ведущая вглубь кварталов, отсюда напоминала свалку коробок и ящиков из-под фруктов. С обеих сторон ее сдавливали серые одноэтажные постройки с провалившимися крышами и густые неряшливые кусты с огромными пыльными листьями. Под дну кювета протекал желтый ручей, в котором плескались домашние птицы, грязные дети и маленькие черные свиньи. Обгоняя раздолбанные автомобили по пыли, Неслась стая худых рыжих собак. «Южная Америка — это не только Рио-де-Жанейро», — философски подумала Юля, и пошла к чадящему мангалу, прикрытому жестяной треугольной крышей, под которой усатый шашлычник раздувал угли. Но не успела она сделать и трех шагов, как кто-то крепко схватил ее за руку. Она обернулась и совсем близко увидела, лоснящееся черное лицо Мэнгри. «Не вздумай пикнуть!» — вполголоса произнес он, прижимая девушку к себе, словно любимую жену. Юля почувствовала, как ей в живот ткнулось острое лезвие ножа.